Глава пятнадцатая. Руби. По дороге домой меня трясло от злости. Оказавшись у себя в гостиной, я открыла ноутбук и просмотрела электронные письма от Алана Уокера. Он заставил меня проехать 40 миль ради нашей встречи, а сам не появился. Я слышала, что такое бывает на свиданиях, но чтобы на собеседовании, а последнее сообщение вообще ни в какие рамки не лезет, он должен знать, что я о нем думаю». На фотографии мужчина выглядел весьма довольным собой. Я начала писать имейл, однако поняла, что он просто его проигнорирует. А мне не терпелось получить ответ. Сохранив на всякий пожарный черновик, Я позвонила по рабочему номеру его конторы. «Добрый день. Офис Алана Уокера», — сказала молодой женский голос. «Я бы хотела поговорить с мистером Уокером по личному делу. Представьтесь, пожалуйста. Руби Дин». Девушка отошла ненадолго и вернулась. «А вы не могли бы сообщить мне, по какому вопросу звоните? Я его личный ассистент. Думаю, он бы предпочел, чтобы я вам ничего не говорила». «Кажется, она не в курсе, что ее хотят заменить», — подумала я. «Пусть сам я объявит об этом». Через минуту к телефону подошел мужчина. «Алан Бокер. Слушаю, кто это?» «Рубидин. Извините. Что-то не припомню. Мы встречались?» «Должны были. Сегодня в Манчестере». «Должны». В его голосе звучало неподдельное удивление. «Я Рубидин. Вы пригласили меня на собеседование в конференц-центр норд -Вест». что «Замешательство его было крайне правдоподобным. Вы отправили мне имейл, в котором сообщили, что ищете личного ассистента». «Это точно был не я», — твердо заявил он. «У меня уже есть ассистент. Вы с ней только что говорили. С какого адреса было отправлено письмо?» Я нашла и зачитала адрес. «Это не мой адрес. У нас в компании такого нет. Думаю, вас разыграли. Свяжитесь со мной, пожалуйста, если выясните какие-то подробности». Охваченная стыдом и гневом, я извинилась и положила трубку, радуясь, что не спросила, не он ли отправил угрожающее сообщение. Он бы точно решил, что у меня не все дома. Зачем кому-то назначать мне встречу и не приходить? Зачем использовать имя Аллана? Может, он врет? Почувствовав, что умираю с голода, я прошла на кухню, в холодильнике скучала лазанья, которую купила на завтрак, не слишком аппетитное с виду, но готовить... Не хотелось. Я сунула ее в духовку, открыла окна и вернулась в спальню разбирать вещи. В крошечной ванной не поместилась и половина моих средств по уходу за телом. Я понесла излишки в спальню, чтобы положить в комод. На кровати лежали кипы одежды, которую я выложила из чемодана перед отъездом в Манчестер, и я начала раскладывать все по местам. Сложила в ящик футболки, а платье где? Закрыв глаза, я четко вспомнила, что утром аккуратно раскладывала платье одно по другого, надеясь, что не придется их гладить. Я даже помнила ощущение прикосновения к ткани, когда разглаживала складки. Может, я унесла их в гостиную? Но зачем бы? Или они свалились на пол за кровать? Тут я заметила слегка приоткрытую дверь шкафа. Я медленно протянула руку, распахнула ее и увидела свои платья. Они висели на плечиках, покачиваясь на ветерке.